Глава двадцать восьмая «Нет, ты не уговаривай меня!» «Дочка, ну куда ты пойдёшь?» Мама пыталась схватить мои руки, а сама то и делаешь мы голоносом. «Как куда?» Я остановилась, уперла руки в бока и посмотрела на неё. «Что за вопросы вообще?» «Мужа искать куда?» «Карине, где? Что ты будешь делать?» «Ну, в этой, в их... в комендатуре». «Мама, он мой муж, и он ни в чём не виноват!» Я тоже шмыгнула носом. Тимура забрали. Мы его Тимура забрали. Какие-то мужчины в военной форме и на военной машине с мигалками. И хорошо, что я дядьку даже не видела. Я бы ему его лысую голову... О, я ведь не только сковородкой драться умею. Просто я Тимура предупредить об этом не успела. «А может, виноват?» Слабо возразила мама, пока она натягивала через голову чистое платье. «Мама, прости меня, сама не знаю, что говорю. Конечно, мой сыночек ни в чём не виноват. И знаешь что? Я с тобой пойду». «Нет, мама». Я сдурнула наконец-то платье, застрявшее на груди вниз. «Начнёшь волноваться, давление поднимется. Ты лучше дома будь и...» «Что?» «Блины делай, вот. тимур очень понравились». «Точно, кормить надо мужика же». «Вернётся, у нас еды нет. Хороша тёща». Я грустно улыбнулась ей в спину. «Эх, мама, если бы всё было так просто и решалось блинами или супом. Она же просто ничего не знает. А Тимур действительно дядьку побил. Не зря же командир его приезжал в тот дом. Видимо, дело действительно серьёзное. Или это всё из-за нашей женитьбы?» Я нахмурилась. «Без разницы». Это всё не отменяет от того, что я пойду в эту их комендатуру и буду узнавать, где он и что с ним случилось. Только вот ещё одно дело у меня есть, и маме о нём лучше не знать. Я аккуратно выглянула за дверь. Мама суетилась под навесом у очага. О, это замечательно. Заготовка, она ничего не слышит и не видит. Её этот процесс захватывает полностью. Я выскользнула из нашего с ней дома, как воришка» и бегом пробежалась по дорожке к тому гостевому домику, где жил Тимур. Он мне не сказал, конечно, но то, что он быстро спрятал своё оружие, значит, что его никто не должен видеть. Логично. Более чем, я считаю. А уж если его при уборке найдёт мама, я поёжилась, о таком даже думать страшно. Сыночке точно достанется за такие игрушки. Сумка и вещи Тимура также и стояли в домике, и меня потянуло к ним. Я вытащила его футболку и прижалась к ней лицом. Вдохнула знакомый запах мужа. И заныла, конечно. Заскулила от страха и обиды. Какая невеста останется без мужа в первые сутки после свадьбы? Только такая разнесчастная, как я. Со всхлипами я стерла слезы этой же футболкой. Схватила в маленькой кухоньке, предназначенной для отдыхающих, нож и стала искать нужную половицу. Слёзы мешали, накатывали на глаза, и стирать их приходилось рукой. «Расплывается ведь всё, не вижу ничего». Нож воткнулся в нужный ущель, и дощечка скрипнула. «Ага!» Я подцепила её пальцами и вынула, как делал Тимур, и схватилась за собственные губы всей горстью. «Откуда это всё?» «Оружие, понятно, но столько денег!» Я села на пол прямо в платье. «Так, корены...» «Давай-ка, девочка, сначала дело, а вопросы ты задашь ему потом. Не верю я, что мой муж преступник, не похож он на такого человека. Только как это всё доставать? Страшно же». Когда пальцы коснулись первой гранаты, они затряслись. Но я упрямо жала их на холодном металле. Переложила всё в сумку, в которой это всё и лежало. Застегнула её. А спрятать куда? «В наш дом нельзя, мама может найти». Тогда куда? Не с собой же брать. Я растерянно обвела взглядом домик. Вот я балбеска. Надо было раньше об этом подумать. Взгляд наткнулся на ключи от машины, лежащей на форменной куртке на диване. Точно. Машина ведь стоит во дворе. Я сгребла ключи, подхватила сумку. Ух ты, тяжёленькая. Мамы под навесом уже не было. выгнувшись от тяжести ноши, я добежала до джипа и запихнула пугающие меня вещи на пол сзади. Вот тут пусть полежит. Потом разберёмся, что к чему. Мама, я ушла. Хорошо, дочка. Долетела откуда-то до меня. Позвони мне. Обязательно. Я взволнованно провела ладонями по платью. Ух ты, даже руки вспотели. Но пора идти. Я выскочила из двора и пошла по улице. Комендатура военных была в центре, почти возле рынка. Мне хотелось бежать но я заставляла себя идти спокойно. Неприлично мне уж бегать по посёлку. Я же замужняя женщина, в конце концов. «Девушка, здравствуйте!» Подтащив за собой облако пыли, рядом со скрипом притормозил военный уазик. «О, Всевышний, только этого мне сейчас и не хватало!» Трое парней в форме, освещая улицу наглыми улыбками, высунулись из окон. Я хмуро глянула на них и отвернулась, даже не думая останавливаться. «Нахалы. Интересно, мой Тимур тоже вот так вот к девушкам приставал?» «Может быть, вас подвести Нехорошо такие хорошенькие ножки стаптывать». Продолжил приставать один из них. «Спасибо, обойдусь». «Да ладно тебе, девушка». Уазик вдруг прыгнул вперёд и перегородил мне дорогу. Парень, что со мной разговаривал, выскочил с переднего сиденья. Высокий, здоровый, и ухмылка его мне совершенно не нравилось Настолько, что я даже отступила назад. Поехали, покатаемся, красивая. Я замужем. Я гордо вскинула голову. За вашим, между прочим, сослуживцем, наверное. Это за кем же? заднего сиденья полез второй мужчина. За подполковником Тимуром самариным Я сделала еще один шажок назад. Да ладно, Тимоха женился? Женился, подтвердила я. Не понимаю, чего им так смешно. Тогда тем более подвезем. Передо мной распахнули дверь машины. Мы же не можем, чтобы жена нашего друга ходила пешком. Верно, парни? Садись, красивая. Правда? Вы дружите с Тимуром? Тот, который активно пытался со мной познакомиться, широко-широко улыбнулся и ухватил меня за руку. — Не сомневайся, Цыпа, прыгай в тачку.